Часть четвертая. Погоня за собственной тенью. Эпиграф первый. «Для Бога все прекрасно, хорошо и справедливо. Люди же считают одно справедливым, другое несправедливым». Гераклит из Эфеса. Эпиграф второй. Кассандра. «Меня кружит пророчество, безумный вихрь, и мучит боль предчувствий». «О, беда, беда!» — предводитель хора. «О, чужестранка, ты слывешь провидицей, но прошлого предсказывать не нужно!» — Эсхил. Эпиграф третий. «В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». Борис Пастернак. Глава первая. Уже в первые минуты после новой катастрофы меня ужаснула догадка об истинной ее причине. Но я отогнал эту мысль. Сначала надо было спасти корабль, а уж потом размышлять о том, что послужило катализатором беды. Камагин и Олег остались живы, только были уже не командирами корабля, а, как и мы все, пассажирами неуправляемой галактической скорлупки. Элон и Ирина были растеряны, но невредимы. Лаборатория могла продолжать свои изыскания, если бы восстановилось снабжение энергией. Элон гневно упрекнул нас с Олегом. «Не захотели меня послушать? Торопились, а ведь ничто не грозило, пока мы не попытались безрассудно бежать!» «Идем с нами, Элон», — приказал Олег, и мы втроем поспешили к голосу. Голос звучал слабо, но внятно. Он испытал болезненный толчок, когда отключилась связь с Мум. Враги нанесли удар по управлению боевыми механизмами. Все остальное – производное. «Это Рамиры. Они в ядре. Они не хотят выпускать нас. Мы их пленники». Граций тоже пострадал. Когда Рамиры заблокировали Мум, он, потеряв сознание, рухнул на пол. От его величавой богоподобности мало что осталось. Бессмертный он держался на ногах гораздо хуже, чем все мы, смертные. Таланты плохо переносят жизненные передряги. В своих райских городах они позабыли о лишениях. «Надо осмотреть МУМ», — сказал Олег. МУМ, внешне совершенно невредимая, не отзывалась. Мы отключили мыслящую машину от исполнительных механизмов и анализаторов и перенесли в лабораторию. В лаборатории, как нам сгоряча показалось, она снова заработала. Но то была обманчивая работа. Цепи пропускали сигналы, но не было того целого, что и называлось «малой универсальной машиной». «Мне кажется, ваша машина без сознания», — заметил Граци. «Она в нервном потрясении. Что можно ожидать от механизма, лишенного естественных тканей?» Элон зло покосился на Галакта. «Я увел разговор от опасной темы искусственного и естественного». Если мум только в обмороке, то есть надежда вывести ее из него. Олег велел доставить в лабораторию две резервные мум – Совна и Змееносца. Они были не в лучшем состоянии. Их всех поразило нервное потрясение. А машина Старана по-прежнему путала причины со следствиями. «Грации», – сказал я Галактум, – «теперь на голос и на тебя ложится тяжелейшая обязанность. Все механизмы опять, как в гибнущих мирах, будут подключены непосредственно к вам». Тогда голос справился, но мы не были в ядре. Если вы не сумеете сделать это сейчас, нам всем крышка. Надеюсь, мы справимся. Но что значит новый термин «крышка»? Мне кажется, что он символизирует что-то плохое. Я заверил Галакта, что он точно истолковал выражение «нам всем крышка». Мумка Зерога стала показывать признаки жизни. Она словно бы приходила в себя после обморока. Подавленные мы молча слушали ее ответы на сигналы. Мум сошла с ума. Она вообразила себя девушкой, ускользнувшей из дому. На все электрические импульсы, подаваемые на вход, она отвечала горестными стихами. «Ах, любила меня мама, уважала, за то, что я скромная дочь, а дочка с милым убежала в одну непроглядную ночь», лепетала Мум рыдающим нежным голоском. Потом она стала называть себя Марусей и выдала такими же стихами, что Маруся отравилась и что ее повезли в больницу, а в больнице не спасли. Бред был не только нелеп, но и удивителен. В память машины конструкторы не заложили ни представлений о нехороших дочерях, убегающих от порядочных матерей. Ни имени Маруся, ни больниц, и уж, конечно, они не обучали Мум стихотворству. Все это она придумала сама, когда лишилась рассудка. Безумие поразило и другие машины. Мум-змееносца спрашивали «Кто?», она отвечала на вопрос «Куда?». Ей говорили «Дается восьмиградусный конус на восток, расстояние до двух светолет, высчитать число звезд третьей абсолютной величины». Она принималась решать химические уравнения. От нее требовали оценки доброкачественности излучения, подаваемого на ее вход. Она взамен ответа «Не грозит ли это излучение организму человека?», выдавал решение интеграла Лебега или объявляла планетные законы Кеплера. А машина Овна, как и Мумтарана, потеряла способность связывать причину со следствием. Я ей задал нехитрую контрольную задачу. Все люди смертны, я человек, следовательно я. Она ответила тремя выводами на выбор. Ты толстый в шестом измерении, ты гвоздь второго порядка, продифференцированный по логарифму грубости. Цветы запоздалые, цветы обветшалые в двухмерном интегральном уксусе. А на вопрос Олега, чему равняется 143 в кубе, она ответила с той же быстротой и тоже тремя разными ответами. «Иди к черту!» «28 тонн, запятая 16 метров с ночной обильной росой» «У быка рога, у планеты 44 сантиметра в квадрате восьмой величины на чистой воде». Почему-то Мум Овна любой вопрос воспринимала троично, не говоря уже о том, что порола чушь. У меня создалось убеждение, что с Мум, Овна и Змееносца можно повозиться, а машина Козерога безнадежна. У первых двух, сказал я, безумие не выходит за сферу их специальности. Они потеряли рассудок, но остаются мыслящими агрегатами, только дурно мыслящими, неправильно, путано. А Мум Козерога перестала быть машиной. Она воображает себя девчонкой, к тому же несчастной и порочной. И она ударилась в стихоплёдство. Сочинять стихи... можно ли вообразить большее безумие не думаю чтобы Ромеро согласился что сочинять стихи в высшие формы безумия заметил олег я говорю о машине а не о людях люди часто увлекаются странными занятиями у них свое понятие о безумии многим оно представлялось особенно в старину чем то возвышенным разве не говорили я без ума счастлив или она безумно хороша собой один древний физик утверждал что в науке справедливы только безумные идеи К сожалению, человеческое сознание не всегда подчиняется логике. Но машины всегда логичны, полезны, разумны. Этим и отличаются от своих создателей. Олега мое разъяснение устроило. «Элон, ты займешься восстановлением мыслящих машин», — сказал он. «Но это не должно отвлечь лабораторию от других работ, как эксперименты с Колапсаном. Атомное время меняем свободно. Этого недостаточно». «Ирина, иди к нам!» – позвал Олег. Я не раз замечал, что когда появляются посторонние, Ирина отходит в сторону. Она без спешки приблизилась. Олег сказал с волнением, которое так редко показывал другим. «Друзья мои, Ирина и Элон, боюсь, что мы не выведем звездолет из ядра, если не найдем физического процесса, позволяющего ускользнуть от враждебного наблюдения рамиров». «Дайте мне возможность потерять хотя бы на время нашу одновременность с противниками. Возможно, в раньше их не было или в потом не будет, а сейчас они есть и сильнее нас. Вы меня поняли, друзья?» Ирина только кивнула. Элон сказал. «Для экспериментов с макровременем мне нужен мертвый предмет и живое существо. Мертвых предметов много, а где я возьму живой организм? Возьми Мизара», — посоветовал я. И раньше собак использовали для экспериментов. Правда, мизар – мыслящее животное, и вам надо разъяснить ему суть опыта и получить его согласие. «Поговори с мизаром ты», – ответил Элон. «Демиурги не считают животных равноценными себе, как это любите делать вы, люди». «Ирина, поговори с мизаром. Ты прав, Элон, человек и к животному относится по-человечески. Сомневаюсь, чтобы Элон понял мою отповедь». Я снова подошел к мум с Козерога. «Знаешь ли ты меня? Слышишь ли?» Она в ответ пропела дребезжащим дисконтом, совершенно не похожим на ее прежний уверенный баритон. «Стал Ваня лазить в папину кассу, Стал безобразить, красть денег массу. Дин-дин-дон, дин-дин-дон, Так звенят кандалы, Так порой из-за баб погибают ослы». Зрелище великолепно еще недавно такой разумной машины, вдруг вообразившей себя живым существом и начисто спятившей на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, было так грустно, что я едва удержался от слез.